Руна творение или плод, урожай. Общее значение руны. Эта руна символизирует изобилие, богатство, здоровье и долголетие. Когда руна выпадает в раскладе, это указывает на то, что скоро вы получите вознаграждение за свои труды, избавитесь от болезни или найдёте высокооплачиваемую работу. Но вместе с тем, это и руна рождения. Родится может человек для замужней женщины Руна часто указывает на беременность и появление ребёнка. Но может родиться и идея, осуществиться мечта, исполнится желание, реализоваться проект. Всё, что может быть сотворено в материальном или духовном смысле, относится к руне Творение. Эта руна имеет мощную положительную энергетику. Она дарит именно тот результат, на который рассчитывает человек, начиная любое дело. Но не стоит рассчитывать на то, что этот результат упадёт с неба. Он придёт как следствие твоих собственных стараний. Чтобы родился ребёнок, его нужно выносить, и для получения урожая надо приложить усилия. Таким образом, руна творения благоприятна лишь для тех, кто не боится труда. Звуковая вибрация руны. Для заклинания руны творения используются слова, связанные с землёй, плодами, урожаем трудом и творчеством а также с природными явлениями которые обеспечивают урожайный цикл слова вибрации времени рабочее время дни часы время творить время рожать час земли день рождения слова вибрации пространства земля поле огород сад слова вибрации жизни плоды, зерно, орехи, дети, приплод. Слова вибрации неба. Дождь, солнце, роса. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Почва, грунт, удобрение, карма. Пример магического намерения для рунотворения. Хочу, чтобы проект, над которым я работаю, принёс хороший результат. Заклинание руна творения может быть в этом случае следующим. Благое время для работы, благое поле для труда. Удобрю я своим старанием, и дождь пойдёт, пригреет солнце, и получу я щедрый плод. Стихия руны земля. Стихия земли отвечает за материю, живую или неживую. Неживая материя камни, песок, почва. А также все объекты, созданные человеком. Но руна творения имеет силу живой материи, то есть силу растительного и животного царства. Рукотворные предметы, хотя и могут считаться творением, всё же не относятся к области воздействия этой руны. Поэтому стихийная магия с руной творения всегда основывается на работе с чем-то живым, например, с комнатным растением. Мы уже говорили о том, что у любой веканской ведьмы должен быть свой мини-сад на подоконнике. Как выбрать подходящее растение? Это зависит от магических целей, для которых используется руна. Для улучшения материального положения можно выбрать денежное дерево. Оно неприхотливо и очень чувствительно к магии. Для обретения здоровья подойдет любое лекарственное растение, например, герань, колонхоя, щучий хвост или фикус. Рону творения нужно начертать на горшке с выбранным растением, а также поливать его время от времени водой, в которой была обмыта руна из этого растения, и делается зелье. Планета руны земля. В классической астрологии земля не рассматривается как светило, которое влияет на судьбу человека. Но в рунной магии, а также магии стихий, планетарная энергия нашей земли играет огромную роль. Всё натворение имеет земную природу. Действительно, всё живое в известном нам космосе рождается только в одном месте на планете Земля. Земля-мать, Земля-родит, производит траву, деревья, цветы и плоды. Мы её дети. Наше тело полностью состоит из тех элементов, которые содержатся на поверхности Земли и внутри неё. Земная энергия тяжёлая, плотная и очень здоровая. Людям со слабым здоровьем не хватает именно этой энергии. Поэтому руна Творение часто используется в ставах на укрепление здоровья, на избавление от болезни. Также энергия Земли дарует богатство. Наговорённая руна Творение может стать отличным талисманом, притягивающим деньги и материальные блага. В отличие от других светил, наша планета всегда видима, всегда с нами. Её положение относительно нас Не зависит ни от фазы луны, ни от яркости солнца. Поэтому самую земную руну, руну творения, можно использовать в любое время года и суток. Танец руны. Танец руны творения нужно исполнять обязательно на земле и босиком. Любая ведьма держит у себя субстанцию стихии земли, либо почву, грунт, либо песок. Поэтому ты можешь танцевать танец этой руны даже дома. Расстели на полу клеёнку или газету. Высып на неё немного земли или песка. Площадка для магического танца готова. Какую музыку подобрать для этого танца? Это должна быть музыка земли, музыка призывающая урожай. Такого рода песни есть в каждой культуре. Послушай несколько земледельческих песен на разных языках. Что тебя отзовётся, то и бери. Эта же музыка подскажет тебе и движения. В танце ты должна чувствовать себя тяжеловесной, приземлённой. Возможно, тебе захочется низко присесть или даже встать на колени. В этом танце тебя должно очень сильно тянуть к земле. Можно закрыть глаза и представить, как ты отдаёшь земле свою силу, а она заряжает тебя своей плодородностью. Танец творения программирует тело и сознание на труд и результативность. Этот танец ведьмы танцует Тогда, когда нужно получить стопроцентный результат и настроить себя на упорную работу. Зелье руны. Все злаки принадлежат стихии земли, поэтому зелье руны творения варится из злаковой соломы. К злакам относятся пшеница, рожь, кукуруза, ячмень, амарант и ковыль. Злаковую солому нужно собирать самостоятельно на полях в конце лета. Ведьма набирает как можно больше соломы, потому что это не только основной ингредиент для зелья с земной энергетикой. Наговорённая соломенная подушка может отгонять дурные сны и навивать вещи. Заклятая соломинка, зашитая в подол платья, защищает от любой агрессии, магической или обычной человеческой. Но вернёмся к зелью. Солому нужно мелко поломать и заварить как чай. Этот чай пьётся для укрепления физических сил. Он даёт внутреннюю собранность и готовность довести любое дело до конца. Зелье из злаковой соломы хорошо сочетается с молоком, поэтому можно в этот чай добавлять молоко или сливки. Магическая пища руны. Ты наверно уже догадалась, что магическая пища руны творение тех же самых злаки. Их можно есть в любом виде как кашу или мюсли, хлеб или пироги. Все на свете любят выпечку именно потому, что злаки сразу же заряжают тело земной энергией. После чашки чая со сладкой булочкой любой человек почувствует себя лучше. Эффект настолько явный, что многие люди снова и снова возвращаются к этому средству, что приводит к набору веса. Ведь ожирение и лишний вес на самом деле не заболевание. Это перебор земной энергии. Чтобы сбросить вес, нужно прекратить поступление энергии земли и восстановить баланс, то есть набрать энергию огня, воды и воздуха. Не нужно есть много булочек, чтобы зарядиться энергией рунотворения. Можно съесть только маленький кусочек, но с правильным магическим намерением. Одна хлебная крошка содержит столько же энергии, как и целый батон.